театр Цветной Ни жизни, ни покоя, сплошная кутерьма И никуда не скроешь всегда советов тьма Не списывай, не балуйся, не прыгай, не дерись Не, не дергайся, не дрыгайся, не дрыгайся, не бегай, не, не вертись На улице и в школе зеленая тоска Хоть превращайся с горя к примеру в мутелька, а он беззаботно летает. А он беззаботно порхает. Баранкин-баранкин-баранкин баранкин-бучу человекум. Баранкин-баранкин-баранкин баранкин-бучу человекум. Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин будь человеком. Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин, баранкин, баранкин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 После этого Эра Кузякина, главный редактор стен газеты, посмотрела на нас уничтожающим взглядом и прошипела. Эх вы, такую газету испортили! Газета, которую, по словам Кузякина, испортили мы с Костей, выглядела действительно красиво. Она была вся раскрашена разноцветными красками, на самом видном месте от края до края был выведен яркими буквами лозунг «Учиться только на хорошо и отлично!» «Честно говоря, наши мрачные физиономии типичных двоечников действительно как-то не вязались с ее нарядным и праздничным видом!» Я даже не выдержал и послал Кузякиной записку следующего содержания. «Кузякина, предлагаю снять наши карточки, чтобы газета была опять красивой!» Слово «красивый» я подчеркнул двумя жирными линиями, но Эрка только передернула плечами и даже не посмотрела в мою сторону!»